следует интерпретировать как личное имя. И царь Оддир идентифицировался со скандинавом Диром, который, согласно первой летписи, вместе со Скольдом упрочился в Киеве около 860 года. Хрущевский том 1 страница 364. А Дир смотрите раздел 4 ниже. Эта точка зрения вряд ли приемлема. Более того, на мой взгляд, название Аддир следует интерпретировать скорее как племенное, а не личное имя. В таком случае вероятному суди имел в виду древлян. Древляне описаны в повести временных лет как гордый и воинственный народ. Несмотря на то, что ко времени составления этой летписи они были вытеснены в болотистую глушь. Если бы можно было подтвердить, что они контролировали Киев в VII-VIII веках, то комментарий Масуди вполне подходил бы к ним. Что касается дреговичей, они тоже погребали своих усопших. Барсов, страницы 124-128. Заветневич, формы погребальных обрядов в курган Минской губернии. Состав вещей в захоронениях не впечатляет. Наряду с другими предметами были обнаружены филигранные бусы и височные подвески с частично совпадающими концами, которые, согласно Гутье, ближе к стилю украшений кривичей, чем родимичей. И это несмотря на тот факт, что последние жили прямо по ту сторону Днепра от Дреговичей гуе страница 217 д север в северных и северо-западных землях было два главных племени кривичи и словени барсов страницы 174 180 и 191 192 кривичи заселяли верховье днепра западную двину и волгу контролируя таким образом важное пересечение речных путей. Словени, двигаясь на север от Среднего Днепра, вероятнее всего достигли берегов озера Ильмень не позднее VI века, а город Новгород существовал, видимо, уже в VI веке. Смотрите главу 3, раздел 7. Судя по археологическим свидетельствам, кривичи имели много общего со славянами. Для тех и других типична была кремация усопших. Лишь в XI веке под влиянием христианских ритуалов погребение распространилось среди кривичей. Словенские курганы обычно высокие, выше 10 метров. Готье, страница 206, 207. Подробнее смотрите Бранденбург, курганы Южного Приладожья, Глазов, Гдовские курганы ивановский курганы Петербургской губернии. Жители Новгородской и Псковской земель, как правило, называли курганы подобного типа сопками. Сопка в местных диалектах обозначает вулкан, либо любой холм конической формы. Наиболее ранние сопки относятся к VII веку. И в одной из них была обнаружена сасанитская монета, датированная 617 годом нашей эры. Готье, страница 207. Однако большинство сопок относятся к 8 и 9 векам. Состав предметов, найденных в них при раскопках, небогат. Керамика и обгорелые кости животных и людей составляют находки. В районе Смоленска на территории распространения кривичей большинство могильных холмов ниже и меньше по размерам, чем славянские курганы. Наиболее важным местом сосредоточения кривических курганов является Гнездово. Смотрите главу 7, раздел 4. Большинство гнездовских курганов может быть датировано X веком, но часть из них относится к более раннему периоду. Содержимое гнездовских курганов значительно богаче славянских сопок. Даже в ранних курганах было обнаружено много украшений, таких как